Наполни чаши, бледно струится свет дневной, Пусть как рубин сверкает мой кубок огневой. Вот два куска алоэ, один послужит нам основой звонкой лютни и факелом другой.